Глава шестая. Новозаводск-3. Военный городок рядом с Новозаводском. Прапорщик Шестаков возвращался домой уже по темноте. Из некоторых окон старых пятиэтажек закрытого военного поселка горел свет, но в большинстве уже погас. Все ложились спать, а он опять работал допоздна. Хотя, как сказать... Не совсем работал, просто ждал, когда все уйдут, чтобы отложить несколько пистолетов и потом продать местной братве. Денис, здорово! бросил он выходящему из магазина человеку. Бывший капитан смерил его взглядом и пошел дальше, не здороваясь. Ну ему! прапорщик пожал плечами. И хрена он тут у нас до сих пор делает. Уже не военная, здесь живет, пусть выматывается нахрен. Продолжал негодовать он. Этот Денис Машуков все еще жил с семьей здесь, в военном городке, хотя сейчас он работает в городе, говорят, в каком-то чопе. Шестаков знал его по Афгану, но друзьями они и тогда не были. Совсем не были. Капитан как-то обнаружил нычку, куда Шестаков прятал стволы и сдал командованию, что прапор собирался продавать автоматы духом. То, что Шестаков и правда собирался их продавать, обиду никак не глушило. Но у командира базы, подполковника Зиновьева, и самого было рыльца в пуху. Так что он отмазал вороватого прапорщика. Тем более, Зиновьев и дальше барыжил оружием после развала, но уже в Таджикистан, на Кавказ и Братве. Сам прапорщик в этом уже не участвовал. Он только продавал автоматы мелкими партиями или по одной штуке местным бандитам. Сначала было обидно, что Зиновьев про него забыл и не взял в новое дело. Но его самого потом схватило ФСБ, а еще одного участника этих сделок, посредника, майора Богатого, убили в разборке. Так что Шестаков считал, что легко отделался, и думал, как расширить свое дело, но для этого не хватало контактов. Во дворе дома темно, фонари уже несколько лет как не работали. Шостаков уже добрался до подъезда, обойдя черный джип, который стоял у самого двора, но двери джипа открылись. «Постой», — сказал смутно знакомый голос. «Валера, подожди». Прапорщик замер, узнав через столько лет, кто это говорил. Повернулся. На переднем сиденье джипа сидел смутно знакомый, гладко выбритый человек в красном спортивном костюме, на заднем еще два здоровяка, да и водитель тоже крепкий. Но это не братва, совсем не братва. «Узнал?» — спросил сидящий впереди мужчина. «Да, Умар», — едва проговорил Шостаков, узнавая старого сослуживца. «Давай прокатимся». Хотелось бежать, но Шестаков обреченно прошел вперед. Сидящий сзади здоровяк вылез, пропуская прапорщика в середину, и что-то сказал на незнакомом языке. — По-русски говори, — сказал Умар. — А то наш друг нас не понимает. Умар Устарханов тоже служил в Афгане. А когда развалился союз, они с младшим братом вернулись домой, в Чечню, где присоединились к генералу Дудаеву и стали командирами армии новообразованной республики Ичкерия. Потом оба воевали против федеральных войск. Шестаков знал, что младшего брата недавно взяли вместе с Зиновьевым, а про старшего думал, что он давно убит. Но он жив и зачем-то прибыл сюда. Джип поехал через темноту, доехал до стальных ворот военного городка, которые были открыты в нарушение всех норм. Обычно Шестаков в такие моменты всегда ругался, что, мол, так развалили армию, что даже часового нет. Но сейчас ему было не до этого. «А тебе тут не опасно, Умар?» — спросил он упавшим голосом. «Тебя сейчас все ищут. Деньги открывают любые ворота». — проговорил Умар. Раньше у него не было акцента, но сейчас появился. — Особенно у вас. Но времени мало. Слышал про моего брата? — Так арестовали. Он, говорят, у Зиновьева, помнишь его, в общем, купил партию оружия, и его КГБ арестовало, то есть ФСБ. Убили его. Умар нахмурился и помрачнел. — При попытке к бегству, говорят. Но врут. Он этим шакалом крови пустил, те и отплатили. Ну, а я сюда приехал хвосты отыскать, разобраться с этим. Шестаков замер, внимательно глядя вперед, на дорогу. Хотя дороги уже не было, они уехали за город. И к тебе, Валера, заехал по старой дружбе. То в этих краях только тебя знаю. Расскажи, что там слышно было про этот арест. У старханов повернулся к нему. Говорят, кто-то сдал, но я еще выясню у местных ментов и бандитов. А еще мне пушки нужны, хотя бы пистолеты, и уже завтра утром. Нужно оружие. Шестаков задумался. Это можно устроить, договоримся. У меня есть, но мне нужно завтра отдать их другому клиенту. Ему уже заплатили за партию ПМ в заводской смазке. Но Устарханов смотрел на него с таким видом, что если сегодня не получат стволы, то разозлится. Он опаснее, братвы. «Мне срочно», — произнес Устарханов. «Будут стволы», — сказал он. «Отлично, сразу и отдай тогда. Если все хорошо, брать будем чаще и больше. Понадобится много стволов, так что подскажи, кто из командиров готов с нами поработать». И говори, Валера, давай сначала про моего брата, как он попался и где. Я про какой-то комбинат слышал, и что кто-то их сдал. Вот про это подробнее, все, что знаешь, и кто может знать. «Да хватит меня подкалывать, Джека! возмутился Кирилл. «Сам-то будто с радостью туда ходил». Женя усмехнулся, но все же выключил магнитолу, где только что пела Татьяна Овсиянка «Школьная пара». «Вообще, братан, ненавидел школу». Женя рассмеялся и убрал кассету в бардачок. «Но тебе еще всего год оттарабанить осталось». «Тебя где высадить, Кирюха?» — спросил я. «Да там, за магазином». Кирилл показал на одноэтажное здание и стоящую позади пятиэтажку. «Заехать потом за тобой?» «Не, я каленке Сегодня не вернусь. На речку хотели, да что-то холодно. Дома посидим». «Но ну, мы тоже не поехали», — сказал я и остановился у обочины. Кирилл высадился и торопливо ушел, кутаясь в серую ветровку. Женя поправил шнурок с ключами, висящий на шее. «Все пересчитал?» — с усмешкой спросил я. «Все утро пушки считал». Женя развалился в кресле. Все ровно. Скорее бы понедельник. Уже на смену можно будет выдавать, чтобы сторожили. Да мы и так выдаем. Ну, будет официально, по журналу. В ночь сейчас выходило два человека. Им мы выдавали один пистолет и одну сайгу. Плюс у нас висели замки, которые не так-то просто взломать или срезать. И сигналка, которая, если сработает, вызовет наряд ОВО. Приехать успеют быстро. Ну и еще вчера вечером Леня познакомил меня с парой ментов, которые там работали. Я передал им, что буду рад, если одна из групп быстрого реагирования будет дежурить рядом с конторой за небольшую мзду. А если сигналка сработает, и они сразу приедут на помощь, то я даже обещал премию в 100 бакинских. Главное, чтобы их начальство об этом не знало. Так что здесь я перестраховался. Правда, были опасения, что, возможные злоумышленники попробуют пробиваться без штурма, а как-то хитро. Пока же надо крепко следить за ключами, и чтобы на дежурстве всегда был тот, в ком я уверен. Ключа от оружейки только у меня и у Жени, но в нем я был уверен полностью, как в самом себе. Какие планы на сегодня? спросил Женя. Раз с речкой не вышла. «Сейчас тебя довезу до больницы, потом домой. Потом к Тамаре, она сегодня в Читу уезжает, на учебу. Рановато что-то. У нее хвост остался, будет доздавать. Ну ничего, скоро уже самому ехать туда. Увидимся». «Блин», — Женя расстроился. «Ты на вокзал, Славка к своей. У жены Ярика Днюха, он с ней празднует, никуда не идет. А Тема дежурит». Даже Кирюха твой не заходит в Mortal Kombat погонять. что и делать одному, он пожал плечами. Скучно, я уже привык, что рядом всегда люди. Даша, позвони, встретись с ней, пока не уехала. А завтра с утра подъеду за тобой. Точно! В кафешку с ней схожу, если сможет. Ей ты -то только через неделю уезжать. Много только не пей, Женька. В понедельник мы в милицию идем. Да я только пивко, водку не буду. — твердо сказал он. — А то сводяра крышу рвет. Я заехал на территорию у больницы. Договорился, чтобы врачи взяли Женю на прием после поездки, проверить, как он там. В целом, после того выстрела он восстановился быстро, спасибо бронежилету, и что бандит не зарядил картеч. А пока его там осматривали, я вышел во двор и заметил знакомого, который курил на скамейке. Студент с перевязанной головой и рукой в гипсе меня заметил не сразу. Рядом с ним на траве лежал новенький костыль, упавший со скамейки. «Здорово, Ваня!» Я сел рядом с ним и осторожно пожал перевязанную руку. «Говорят, тебе досталось от каких-то отморозков». «А, беспредельщики какие-то!» Он даже обрадовался, что не придется сидеть одному. «Навалились толпой, думал мне хана». «Помоги прикурить, волк, не впадлу, а то зажигалка сдохла, а спичками неудобно одной рукой». «Да уж», — я очеркнул спичку, и студент прикурил. Во времена настали, да, Ваня? Куда мы катимся, если даже бригадиру пивзавода нельзя пройти спокойно по улице, чтобы никто не избил?» Он так оглушительно захохотал, что скривился от боли и схватился за грудь. Успокоиться не мог долго. Ну ты выдал волк, наконец сказал он, посмеявшись вдоволь. Братве расскажу, усыкаться со смеха будут, но еще посмеемся, когда этих чертей найдем. А есть подвижки какие-то? Ага, студент стряхнул пепел. Слышал про стрелку? Весь город говорит, но никто конкретики не знает. Иваныч с Гошей базарил. Ага, он кивнул. «Мощная стрелка, как в фильмах, куча людей с обеих сторон». Но спокойно добазарились. Их тоже это беспокоит, все эти наезды и пальба. А между собой разобраться сможем сами. Это не первая война пивзавода и мясокомбината, и точно не последняя. Они часто враждовали, мирились, потом опять начинали по новой. В этот раз повод для мира понятный. Даже далекие от братвы люди понимали, что в городе новая сила, которая настолько мешает бандитам, что они решили взяться за нее сообща. Но потом снова возьмутся за старое. Ну или Крюков и Гоша договорятся с третьей силой за спиной у временного союзника, чтобы уничтожить его. «А на нас тут наехали вчера», — рассказал я. «С доросу на хвостом ехали, чтобы грабануть. Мы как раз из Читы ехали». «И чё?» «Отбились», — я пожал плечами. «Показали, что не на тех напали. Но, думаю, ещё приедут с предъявами. Но это так, не их территория, так что ничего им не светит». «Верно», — студент начал подниматься. «Уж кто-кто, а ты там им пояснишь». «Ладно, погнал я дальше лежать. У тебя мобила работает?» — он показал свою. «Связи со вчерашнего вечера нет. Ни до кого не дозвонишься, чтобы сигарет привезли». Тоже отмякло. Вышку, похоже, чинит. Помог ему дойти до приемного покоя, забрал Женю и увез до конторы. Сам отправился к Тамаре. С ней провел почти весь оставшийся день. Ездил по городу, помогая закрыть дела, и вечером проводил на поезд. Время уже полночь, так что можно было ехать домой отдыхать но сначала решил заехать в контору, проверить, что все нормально. Тёма и Тимур, еще один наш сотрудник, были на посту. Все заперто, сигналка внизу работает, оружие наготове, никто не пьет ничего, кроме чая и кофе. Можно ехать домой и спокойно спать. Но когда вышел из конторы, в темноте заметил знакомый силуэт, который подходил к моей машине. В руке он держал бутылку пива. «Что, Славка, не спится?» — спросил я. «Вообще-то я по делу», — сказал он и отпил из бутылки. «Короче, позвонил мне тут знакомый один. Говорит, у них там по соседству Бухаловка была, и туда Женька Коваль явился. А ему же, короче, нельзя много пить, у него башню рвет. Вот он и сидит там, стегает. Вот и звонят, типа, забирай его, пока дел не натворил». Там еще, говорит, какая-то братва приехала, так что мало ли». «Хм, ну надо забирать», — я пожал плечами. «Погнали, увезем быстрее. Пусть завтра отсыпается и лечится. Нам надо пушки показывать в понедельник». Стигает, это значит, ведет себя совсем неадекватно в пьяном состоянии. «А ведь давно же не напивался. Чего вдруг решил?» Говорил, что скучно вечером одному, но не до такой же степени. Слава выбросил бутылку и сел в машину. «Где они там сидят?» — я завел двигатель. «Залинейная часть, старая общага у сельхозтехники. общагу у старого завода по ремонту комбайнов?» «У руин», — Слава отмахнулся. «Там сейчас постоянно бухают, каждый день». «Страна чудес», — произнес я. Слышал про это место. «Страна чудес, туда попал и там исчез». Он засмеялся, но смех оборвался. «Волк, я бы сам его забрал, отвечаю. Но Женя, он как нажрется, с ним же невозможно. Сразу в драку лезет. Зимой бухал и всех своих друзей распугал. Вот и хотел Тёмыча взять или тебя найти». «А сам ты где был?» — спросил я. «В Ленке», — он усмехнулся. Я ей людей под лестницей на видоке включил. Она их пугается. Только-только пошло к делу, а тут звонок. Слава махнул рукой. Вот и сорвался сюда. Может, еще успеешь вернуться? Не, Слава вздохнул. Обиделась. Коваль придурок. Когда пьяный, я один с ним не справлюсь. А тебя он послушает, без базара. Он тебя уважает, волк. Хотя повозиться придется. «Значит, Славка бросил все, но пошел на выручку. Всем бы таких друзей. Я с ним согласен. Женя, когда сильно пьяный, то очень агрессивный. За это лето мы несколько раз выпивали, но он каждый раз держался и не доходил до такой кондиции. Ладно, раз дошел, то не брошу. Он-то за нас расшибется, но поможет. Просто надо сказать, чтобы завязывал с такими посиделками». Проехали по железнодорожному переезду, направились в нужную сторону. У круглосуточного магазина с пивом торчала целая колонна джипов, рядом с которыми собрались братки и что-то ожесточенное обсуждали. «Ого!» — Слава присмотрелся к ним. «Ты же слышал, что вчера стрелка у Крюкова и Гоша была?» «Да, и студент говорил, что они там договорились до чего-то». И вот он задумался. Там старый из пивзавода, а Витька самосвал с мясокомбината. Вместе стояли, курили. Союз, братвы. Я повернул на другую улицу. Я не разглядел, но ты там всех знаешь. Не нравится мне это волк. Он с тревогой посмотрел на меня. Думаю, вот сижу. Генка, знакомый мой, говорил, что Женька бухает с жуком. А жук... Они раньше карифанами были с пахой Дунаевым. Помнишь такого? Вместе служили. Богатовский. Я кивнул и почувствовал холодок внутри. Вдруг они его выманили, чтобы споить. Чтобы потом он стволы им отдал. Он же сам сейчас не пьет. Запугать его невозможно. А вот напоить и развести... А ведь могли, согласился Слава. Позвали, потом наливали, пока сами не пожалели. Он же буйный, как выпьет. Еще думаю, как бы та братва не собиралась именно туда. Пивзавод с мясокомбинатом явно против рынка и бывших богатовских союз устроили. Я так думаю. — Ага. — Слава цокнул языком. — Есть ствол, Волк. Только газовый. Еще есть бронежилет. Ружье выложил в сейф сегодня. Могу тебе дать броник. — Сам напяль. Лучше Женя оставлю. Я оглянул на заднее сиденье. Ему с ними везет. У нас была договоренность с Ремезовым, что он поможет нам получить разрешение для ношения оружия, особенно мне. Ведь я же директор фирмы, мне ствол не полагался. Да и охранник мог носить его только на задании. Если поймают и выяснят, что таскаешь просто так, могут оштрафовать, а то и отозвать лицензию и закрыть контору. Вот и не рисковали. Вот только если бы Слава сразу сказал об этом еще там, в конторе, я бы взял оружие, несмотря ни на что. Но возвращаться уже поздно. Вот я дурак. Слава потер лоб, будто читал мои мысли. Надо было сразу вспомнить про жука. В конторе-то есть стволы. Вот я тоже так думал. Ладно, погнали быстрее, времени мало. Хотя пять минут найдем. Я задумался. «Знаешь, где Женя ключи от дома держат?» «Под крышей у бани. У него же дома Мосберг лежит. Можем его взять». «Знаю. Женя ключи от сейфа с ружьем за бабкину икону спрятал. Я остановлюсь, ты забери. Он не будет против». «А может, пацанов вызовем?» Предложил Слава и взял мою мобилу, лежащую между сиденьями «Блин, что-то связи нет». «Ее со вчерашнего вечера нет. Батарейка еще мало держит. Надо купить зарядку в прикуриватель, а то постоянно подводит». Я вырулил на свою улицу. Свет не горел ни у меня, ни у Жени. «Домой заходить не буду, напугаю еще своих. Время позднее». Только остановился у ворот Жени, как Слава выскочил из джипа и вошел к нему во двор. Я остался ждать. В окнах дома Жени виден луч фонарика славы искал оружие, а по улице, тем временем, другой джип черный Nissan Patrol. Внутри четыре серьезных типа. Ехали медленно, светя фарами дальнего вида, оглядывались по сторонам. А когда поравнялись со мной, остановились, стекло опустилось. Гладко выбритый водитель в ярко-зеленой спортивной куртке посмотрел на меня. «Брат, подскажи», — с сильным акцентом начал он. «А где живет?» И тут все четверо уставились на меня, будто узнали. «И кто нужен?» — спросил я. «Прямо сейчас я бы очень хотел, чтобы в машине был пистолет. Настолько их взгляды мне не нравились. Но помощь пришла до того, как что-то случилось». ты ищем, пацаны!» Слава нагло вышел с Мосбергом перевес. Кто сидел в джипе, внимательно смотрели на него. Но даже если у них есть свои стволы, помповик с крупной картечью точно не то, что можно игнорировать, особенно на такой дистанции. «Не, брат, обознались». Пассажир на переднем сиденье что-то сказал, и Nissan поехал дальше. Слава внимательно смотрел им вслед, только потом залез в машину. «Чечены», — сказал он. Я когда в плену был, в яме сидел, немного выучил язык. Он сказал «поехали». «И что им надо?» — спросил я, нажимая на газ. «Не знаю». «Ладно, если им нужен я, то пусть за мной и едут, они здесь торчат. А ружье в куртку завернем. «Всё, погнали, Славка».